Слова 14. -е. Возвращение. Даже когда они опять оказались в метро, в туннеле, ведущем к Полежаевской, нюту все еще трясло. Ориентир, обозначенный на карте напротив места, где нужно было сворачивать с шоссе во двор, оказался длинной белой машиной с кольцами на крыше. В метро Вэлл объяснил девушке, что такие машины когда-то нанимали для свадьбы. Он еще буркнул что-то насчет того, что неудачные бедняги выбрали день для такого события. Азотов неожиданно мягко ответил «Ну и что? Зато они были вместе до самого конца». «Да уж, жили они долго и счастливо, и умерли в один день», ответил музыкант странной присказкой. Сама же Нюта все вспоминала топот копыт, д о н о с и в ш и й с я со стакады. Все ближе, ближе. Они еле успели найти тот лаз во дворе на детской площадке. Кто это был? Лошади? А может, ламы? Один из членов отряда, шедший замыкающим, уверял, что оглянулся в последний момент и успел разглядеть на конских спинах наездников. Шутил он или нет? Кто мог мчаться по ночному городу? Уж точно не люди». Подходя к Полежаевской, они были предельно осторожны, но пустая станция с двумя платформами и тремя путями встретила их тишиной. Комендант по-хозяйски оглядывал ее, видно прикидывал, можно ли снова приспособить для жилья и стоит ли это делать. Уже на подходах к Щукинской Зотов остановился и несколько раз втянул носом воздух, сделав остальным знак «Стоять тихо». Его насторожило то же самое, что и убийцу в свое время – Слабый запах дыма. Но на станции никого не было. Лишь кое-где виднелись обрывки паутины, тряпки, да возле одной из колонн лежал высохший труп. Они вступили в туннель, который вел к Спартаку, и Нюта занервничала. Запах дыма стал еще отчетливее». Вдруг Кирилл осветил фонариком стену туннеля, и все увидели в ней боковое ответвление. Непонятно было, сделан ли этот узкий проход давно или прорыт людьми уже после катастрофы. «Этот ход тут раньше был?» – тихонько спросил Нюту Илья Иванович. Та в ответ лишь пожала плечами. Она проходила здесь только раз в пятилетнем возрасте, и ей, конечно, было не до того, чтобы разглядывать стены туннелей. Комендант принюхался. Дымом тянуло именно из-за тнорка. «Надо бы посмотреть, что там», — сказал он. «Какая разница», — запротестовал в э л м ы ведь идем на Спартак». «Здесь командую я», — напомнил Зотов. «А я не люблю оставлять в тылу неизвестную опасность. Может, нам придется отступать в спешном порядке, поэтому стоит как следует изучить всю прилегающую к Спартаку местность». Коменданта поддержала Нюта, к о т о р ы й почему-то всячески хотелось оттянуть момент появления на «Спартаке». Вэлу пришлось смириться с задержкой. Не желая из-за своего любопытства рисковать другими и посылать их в неизвестность, оставаясь за их спинами в безопасности, Илья Иванович с двумя бойцами двинулся вперед по узкому ходу. Вскоре впереди забрежил свет. «Видимо, там горел костер». От стены отделилась неясная тень, и комендант поднял автомат. «Кто здесь?» — спокойно произнес чей-то голос. «А ты кто? Что ты здесь делаешь?» — ответил вопросом на вопрос Зотов. «Живу я здесь?» — услышал он в ответ. «Может, все-таки не будем оружие наставлять? Мы не агрессивны». «Кто вас знает?» — пробурчал комендант, однако автомат опустил. Один из бойцов осветил фонариком говорившего, и Илья Иванович вздрогнул. У него было неестественно белое лицо, а глаза и губы густо обведены черным. Одет неизвестный был в драный черный свитер и штаны, которые, возможно, были когда-то синими, но теперь под слоем грязи тоже выглядели почти черными. — Вы чего тут? Вы индейцев играете? — облизнув губы, спросил комендант. «Мы не идентифицируем себя с каким-то конкретным социумом», отвечал на это собеседник. Зотов слегка растерялся, а потом велел бойцу. у в е л л а позови. Чувствую я, что самому мне тут не разобраться. Вроде он по-нашему говорит, но я ни слова не понимаю». Через несколько минут небольшой отряд во главе с комендантом оказался в просторном подземелье, где у костра сидели люди, схожие обликом с тем, который встретился им первым. У всех были густо обведены черным глаза, у многих вычернены и волосы, и губы. На запястьях и на шее у всех металлические цепочки, одежда в подавляющем большинстве темного цвета. «Практично», — подумал комендант, учитывая дефицит воды и их явную нелюбовь к стирке. Он заметил, что собралась здесь в основном молодежь, в среднем от 15 до 30. Стариков не было совсем, малышей тоже, хотя потом он заметил одну женщину с младенцем на руках и ребенка лет семи, тоже с подведенными глазами. Они уселись возле костра и им поднесли кружки с чем-то темным, дымящимся». Комендант опасливо принюхался. «Не бойтесь, все экологически чистое и совершенно безвредное. Это у нас место чая», — сказал один из хозяев снисходительно. И в доказательство сам отхлебнул из своей кружки. Гости последовали его примеру. Напиток отдавал чем-то прелым, но приятно бодрил. «Кто вы?» — повторил вопрос комендант. «Люди?» — был ответ т «Это я и сам вижу. Почему вы так странно выглядите?» «Нравится». Тут вмешался Вэл. «Не из тех ли вы случайно, кто ждет второго пришествия Виктора Цоя?» — спросил он по возможности вежливо, боясь задеть чувства хозяев. «Я их сам не видел, но слышал, что где-то в метро обитает целая группа его поклонников». Мужчина задумался, и тут другой что-то шепнул ему на ухо. о а «Вы, наверное, имеете в виду людей в темных одеждах, которые поклоняются последнему герою. Мы уважаем их чувства, но у нас с ними разные пути. Они хотят выйти на свет звезды по имени Солнца, а мы предпочитаем тьму и полумрак. н а ш е Солнце – Луна. Только, может быть, сначала вы расскажете нам, кто вы и зачем вас сюда привело? Это будет как-то честнее, ведь это не мы к вам пришли, а вы к нам неожиданно явились». Комендант замялся, сомневаясь, стоит ли рассказывать о цели и их путешествия этим странным незнакомцам. Вдруг они в союзе с Верховным и его шайкой. Но Нюту сомнения не мучили. Ей почему-то нравились эти люди, и она чувствовала, что они не причинят зла. «Мы идем на станцию Стадион Спартак», — сказала она. «А-а-а!» — пренебрежительно махнул рукой мужчина. «К трупоедам!» «Как?» «Ужаснулась девушка. Неужели там уже звери поселились?» «Двуногие», — уточнил один из хозяев. Комендант обиделся. «Если так рассуждать, то и вы, трупоеды», — сказал он. «Крысами-то, небось, не брезгуете? Ни за что не п о в е р ю что вегетарианцы. Или у вас крысы специальные, диетические и экологически чистые?» Странные люди пропустили его шпильку мимо ушей. «И что же вам там нужно?» — помолчав, спросил один из них. «Одной девушке грозит смерть», — сказала Нюта. Спрашивающий удивленно поднял брови, а потом развел руками. «Всем нам грозит смерть, кому раньше, кому позже», — философски заметил он. «У нас другие взгляды, мы не относимся к этому так трагично, как вы. Мы любим размышлять о смерти, и говорить о ней, готовиться к ней. Любим селиться поближе к кладбищу. Раньше мы жили под землей недалеко от Ваганьковского, но потом там стало неспокойно, и мы перебрались сюда. Здесь, правда, к л а д б и щ е поблизости нет, но бренных человеческих останков хватает, чтобы размышлять над ними». в э л задумался. «Вы поклоняетесь ангелу смерти?» — спросил он. Э, «Скажем так, мы поклоняемся тому, чье имя лучше не называть. Тем более непосвященным, вроде тебя». «Хорошо, спрошу иначе. Вы сатанисты?» Вышедший к отряду п е р в ы й мужчина покачал головой. «Мы не имеем ничего общего с этими отупевшими дикарями, засевшими на Тимирязевской». «Нам не нужно искать дорогу в ад. Каждый из нас носит свой собственный ад в себе. И мы не одурманиваем себя грибными настойками. У них есть лидер, который наживается, и есть его покорные слуги. У нас же дружеское братство. Мы удалились от мира, где действует право сильного, но ценим свободу и дружеское тепло. Если вам всенепременно нужно какое-то обозначение, можете называть нас просто «темными».